Пол Андерсон. Нет мира с королями. Песню Чарли спой, давай, Чарли. Все были пьяны, и младшие офицеры за дальним концом стола орали не многим громче, чем старшие, рядом с полковником. Ковёр и оконные драпировки слегка приглушали возгласы, топот сапог, дробь кулаков по столешнице и звон стаканов.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 считался самым необузданным. Давайте, ребята, поехали. Если у кого-то есть что-то похожее на голос в этой проклятой сиере, так только у вас, крикнул полковник Маккензи. Он сидел, откинувшись в кресле с расстёгнутым воротником чёрной форменной рубашки, расставив ноги, держа в одной руке трубку, а в другой стакан с виски. Тяжёлое тело, помятое лицо, голубые глаза в лучиках морщин.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 нигодящих офицерских жён, поджидающих полковника. В безлюдии ещё громче слышались свист ветра за стеной и стук дождя в окно. "Полковник пришёл, сер", доложил Ирвин нервным голосом. Сержант сглотнул и закрыл за собой дверь. Спейер стоял у стола командира, гдев стена чистого за исключением чернильницы, аппарата внутренней связи и портрета Норы, сильно выцветшего за десятилетия после её смерти. Маккензи перевёл взгляд на майора, высокого худого мужчину с обозначившейся лысиной и кривым боксёрским носом. Форма на нём казалась вечно неглаженой, но он обладал самым острым умом среди офицеров рысией, а книг прочитал на своём веку больше, чем все остальные вместе взятые. Официально Спер считался адъютантом командира. На самом деле, он был старшим советником. "Ну?" спросил Маккензи.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 Она ещё хранила тепло в кармане рубашки. Может быть, всё, что движется по рельсам, отправили на север, доставить войска поближе к вождям кланов, чтобы предупредить восстание. В долинах, в общем, спокойно, там мирные фермеры и колонии Ордена Спер. Они не будут стрелять по солдатам Фелона. Так что нам делать? Полагаю, Фелон совершил переворот в каких-то законных формах, ответил Спер. Был кворум. Теперь никто не докажет нарушения конституции.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 Политическая, экономическая и военная власть вновь, как в архаичные времена, принадлежит земельной аристократии. Наречия и субкультуры развиваются собственными несовместимыми путями. Слепое поклонение технологии, унаследованное от прошлого, может в конце концов вновь привести их к машинной цивилизации столь же аморальной, как та, что рухнула 300 лет назад. Неужели ты подавлен потому, что революция, инспирированная нашими агентами, идёт не так гладко, как нам хотелось бы? Знаешь ведь формулу великой науки: либо 5000 лет жалкого прозибания, на которое обречена эта раса при самостоятельном развитии, либо 3 мощных рывка, пусть даже они причиняют им страдания, и мы будем тому виной. Да, конечно, я понимаю. Я поддался эмоциям. Но поначалу это трудно выдержать. Скажи спасибо, что твой первый опыт реализации нашего плана оказался относительно мягким. Хучшее впереди. Мне говорили абстрактно, но подумая о том, что нас окружает. Правительство, которое вознамерелось восстановить страну в былых границах, неизбежно втянется в войну с сильными соседями.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 Даниэль испытался разглядеть хоть какой-нибудь след противника. Жутко было продвинуться так далеко и не увидеть ни одного врага. Раз за разом посылать разведку на поиски отрядов повстанцев и не находить их. Сидеть напряжённо в седле в ожидании снайперской стрелы и ни одной стрелы не увидеть. Но старый Джимба Маккензи не такой человек, чтобы прятаться за стенами. Да и бродяги не зря заслужили свою славу. Если Джимба жив,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 свой. В армии Фейла на добавили к униформе одну голубую полоску. Вернувшийся разведчик Даниэлис сам хотел выслушать доклад, но всадник был пока на расстоянии миль, с трудом преодолевая заболоченное пространство, и капитан продолжал изучать местность. Появился разведывательный самолёт, неуклюжий биплан. Солнце сверкало в круге пропеллера, рокот мотора рождал эхо в скалах. Наверняка корректировщик-разведчик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 Для них было своим всё человечество, может быть, всё живое во вселенной во все времена. Когда глава ордена предложил, чтобы философ Вудворд сопровождал экспедицию в качестве наблюдателя, это не вызвало возражений даже у капиланов. Все церкви сошлись на том, что учение Эсперов нейтрально по отношению к религии. Даниэлис усмехнулся. Вы меня осуждаете? Он вспомнил, как некий апостол посетил по приглашению его дом в Сан-Франциско. чтобы хоть немного успокоить Лауру. Утешение оказалось предельно простым. Тебе придётся мыть только одну тарелку после еды, сказал апостол. Мне станет легче, если вы скажете, пользуясь данным вам даром, что ждёт нас всех впереди. Я не посвящён в эти таинства, сын мой. Боюсь я слишком погряз в материальном мире. Но кто-то должен заниматься практическими делами ордена. Удвард задумчиво смотрел на вершины гор.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 Вы пользуетесь им там, где не нужна концентрация промышленной мощи. Не забывай, что мир теперь намного беднее естественными ресурсами, чем был до бомбы дьявола. Я видел чёрные земли в Техасе, где огненная буря прошла по разработкам нефти. Безмятежность Вудворта, казалось, дала трещину. Он отвёл глаза и вновь устремил взгляд на горные пики. Нефть ещё есть, настаивал Даниэль. есть уголь, железо, уран, всё, что нам нужно. Но у нашего мира нет организации, чтобы взять всё это. Вот почему мы собираем зерновые в центральной долине, получаем из них алкоголь, который движет немногие оставшиеся у нас моторы. Мы импортируем крохи того, что нам нужно через чудовищно неэффективную цепь посредников, и всё это пожирают армии. Он сделал движение головой к той части неба, где стрекотал кустарно собранный самолёт. В этом основная причина необходимости объединения. Только после него мы сможем всё восстановить. А другая, мягко спросил Вудвард. Демократия, универсальный выбор. Даниэльс сглотнул. Тогда отцам и сыновьям не придётся сражаться друг с другом вновь. Это более серьёзная цель, сказал Вудвард. Достаточно серьёзная, чтобы и спары её поддержали. Но вот то, что ты говоришь о машинах,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 То солдаты начали отход в то же время, но постепенно. Весь полк части обеспечения и полевая артиллерия покинули форт 3-4 дня назад. Якобсон прищёлкнул языком. И куда же они двинулись? Порыв ветра заставил Даниэлиса придержать дыхание и взерошил гриву лошадей. За спиной он слышал медленный шаг, чавканье сапог, стон колёс, вой моторов, крики погонщиков мулов. Но всё это как бы в отдалении.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 создавали шум подобный землетрясению. Видимой опасности нападения не было, и всё-таки с флангов колонну охраняла кавалерия. Солнце блестело на кавских всадников и нагонечниках пик. Маккензи внимательно разглядывал показавшийся впереди посёлок. Янтарного цвета стены и красные черепичные крыши прятались среди слибовых деревьев, покрытых сейчас морем белых и розовых цветов. Община была большой, несколько тысяч человек. Маккензи невольно напрягся. "Домаете мы можем доверять им?" спросил он не в первый раз. Ведь у нас всего лишь договорённость по радио на право свободного прохода. Спейр, ехавший сзади, кивнул. "Полагаю, они не обманут, особенно увидев наших ребят. Да и вообще, Сперы отвергают насилие. Однако, если уж дело доходит до драки, здесь не так уж много посвящённых" Орден недавно обосновался в этих краях. Но когда так много сперов собираются вместе, всё равно среди них есть несколько знакомых с техникой пси-взрывов. А я не хочу, чтобы моих ребят разорвало на части или чтобы они взлетели на воздух. Спер посмотрел на него из коса. Вы боитесь их, Джимбо? Клянусь, нет. Маккензи сам не знал, правду он говорит или лжёт. Я их не люблю. Они делают много доброго.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 Пусть действует по своему усмотрению. Да, сэр, калс откозарил. Маккензи не было надобности повторять то, о чём давно договорились заранее, но он знал цену ритуалу. Спейер держался рядом. Маккензи настаивал, что на беседу они явятся вдвоём. Его интеллект, может быть, уступал мышлению высокопоставленного члена ордена, но с Филом он чувствовал себя спокойно.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 Возвышалось храмоподобное строение с изящным куполом, очевидно место собраний или резиденция власти. На ступенях стояло шесть человек в сине-хадианиях: пятеро сравнительно молодых людей и один постарше со знаком ян и инь на груди. Его ничем не примечательное лицо выражало величайшее спокойствие. Философ Гейнс, меня зовут Маккензи, это майор Спейр.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 Стоял стол, несколько табуретов, на стене полка с книгами. Распахнутое окно смотрело в сад. Гейнс сел. Маккензи и Спейр последовали его примеру, неловко ёрзая на жёстких стульях без спинок. "Перейдём прямо к делу", начал полковник. Гейнс не ответил. Маккензи был вынужден продолжать. Ситуация такова: Наши силы должны занять колестогу, чтобы контролировать долины Напа и Лунную во всяком случае из северного направления. Именно здесь лучше всего разместить наш восточный фланг. Мы планируем устроить в поле укреплённый лагерь. Конечно, ваш урожай пострадает, но как только будет восстановлено законное правительство, вы получите компенсацию. Нам придётся реквизировать необходимые продовольственные припасы и кое-какие медикаменты.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 То позвольте напомнить вам, что и Феллон, и судья Бротский объявили в стране военное положение. Обычные нормы отменены, заметил Спейр. Геймс улыбнулся. Поскольку только одно правительство может быть законным, сказал он, притязания другого ничего не значат. Для беспристрастного наблюдателя представляется, что позиции судьи Феллона сильнее. Симоне и его сторонники контролируют сплошные территории, а не разбросанные земли кланов. Теперь это уже не так, парировал Маккензи. Спейр остановил его взглядом. Возможно, вы не следили за событиями последних недель, философ. Позвольте мне напомнить, что командование Сьерры организовало наступление на сторонников Феллена, и наши войска спустились с гор на равнину. Взяв Сокраменто, мы контролируем теперь реку и железную дорогу.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 Мы опираемся на кланы, которые почти независимы от нашего мира. Очень скоро наше преимущество над армией лишённой корней выявится в полной мере. Я думаю, что судья Бротский вернётся в Сан-Франциско к Осини. Если ваши планы осуществятся, заметил Гейнс. Это наши заботы, Маккензи наклонился вперёд, опустив кулак на колено. Хорошо, философ. Я знаю, вы предпочли бы видеть на высшем посту Фейлона.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 Позвольте также заметить, что потеряв полк, вы поставите под угрозу всё ваше дело. Вы можете обойти наши владения и двигаться дальше к Калистоге, оставив это гнездо фалынитов у себя за спиной, подумал Маккензи, стиснув зубы. Геймс поднялся. Дискуссия закончена, джентльмены. У вас есть час времени, чтобы покинуть наши земли. Маккензи и Спейр тоже поднялись.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 кого он считает беззащитным. Позвольте мне проводить вас отсюда. Маккензи облизнул потрескавшиеся губы. Если расчленённым на части, проводи. Нет? Катись отсюда сам. Вы можете вернуться к вашим людям, но я самым серьёзным образом предупреждаю вас, что любой вооружённый отряд, который попробует сюда вступить, будет уничтожен. Высокий подошёл к лошадям.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 Когда высокий человек, последний из преследователей, потянулся к нему, ударник пистолета щёлкнул в холостую. Маккензи выхватил саблю и ударил ей высокого плашмя по голове. Эспер скорчился. Маккензи вновь устремился по лестнице. Всё происходящее казалось ему каким-то нескончаемым кошмаром. Сердце яростно било в груди, будто готовое разорваться на части.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 Из-за этого не беспокойся. Ни один непосвящённый не сможет активировать наши инструменты. Обмотки предохранителей пропустят ток только в присутствии индивидуума с определённым ритмом энцефалограмм. Кстати, именно поэтому посвящённые не могут передать секрет даже под пытками. Дело не в этом. Меня пугает разоблачение. Все узнают, что посвящённые спервы вовсе не достигли недостижимых глубин психики.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 Предположим, её будут шёпотом рассказывать здесь и там, и что? Те, кто верит в развитие, только укрепятся в своей вере, отметая такие мерзкие слухи. По мере того, как всё больше простых граждан и эсперов будут принимать материализм, легенда станет казаться всё более и более фантастической. Так придумали предки сказочку, чтобы объяснить себе вещи, бывшие недоступными их пониманию. Вот оно что. Ты не счастлив здесь, мир. Сам не пойму. Всё так искажено. Скажи спасибо, что тебя не послали на одну из действительно враждебных планет. Я предпочёл бы именно такую. Можно было бы забыть, как далеко я от дома. 3 корабельных года. Ты так легко говоришь об этом.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 Эти мысли приходили к Даниелису уже не первый месяц. На его пути стояла палатка, где обычно допрашивали пленных. Два конвоира как раз вели в неё молодого, плотно сложенного, угрюмого парня. На рубашке у него были сержантские нашивки и знак ворона Эчервари, главы клана, доминирующего в этой части прибрежных гор. Повинуясь внезапному импульсу, Даниелис вошёл следом. За походным раздвижным столом горбился капитан Ламберт. готовивший необходимые в подобных случаях бумаги. Увидев перед собой Даниэляса, офицер разведки встал. Да, сэр. Вольно. Я просто решил послушать. Хорошо. Постараюсь, чтобы вам было интересно. Ламберц снова уселся и посмотрел на пленного, стоявшего с опущенной головой между конвоирных. Мы хотели бы, сержант, узнать кое-что. Я не скажу ничего, кроме имени, звания и места жительства, глухо произнёс пленный. Это мы ещё посмотрим. Ты не иностранный солдат, ты бунтовщик против правительства собственной страны. Ничуть. Я человек Эчвари. И что из того? А то, что для меня судья тот, кого назовёт Эчвари, он сказал Бродский. Значит, бунтовщики вы. Закон изменён. Вы шутите. Фэлан не имел права менять закон. Я не деревенщина, капитан.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 Дело в том, что я потерял много людей и не хочу потерять ещё из-за отсутствия информации. Я тоже в Даниэлис и проснулось сочувствие. Он присел на край стола и начал скручивать сигарету. Но, видите ли, мы ведём необычную войну, и парадоксальным образом именно поэтому должны особенно строго придерживаться конвенций. Я не совсем понимаю, сэр. Даниэлис сделал сигарету и протянул её Ламберту, словно оливковую ветвь.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 Просто помните, что в войне участвует гораздо больше людей, чем в армиях. И если вождям кланов удастся создать объединённое командование, это будет означать конец правительства Фейлона. К счастью, их разделяют география и собственная провинциальная гордыня. Не надо только доводить их до белого каления. Нужно, чтобы свободный фермер и вождь клана думали: "Ну что же, эти филониты не так уж плохи". Если занять по отношению к ним правильную позицию,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 А во-вторых, что вы призваны осуществить операцию исключительной важности и трудности. Только сейчас Даниэльis сообразил, что на совещании нет нескольких офицеров, которым полагалось бы по рангу сидеть за этим столом. Повторяю, сказал Перрис. Любая утечка, и наш план рухнет. В этом случае война продлится ещё многие месяцы, а может быть и годы. Вы знаете, насколько сложно наше положение.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 Раздалось несколько ликующих восклицаний. Перес поднял руку. Не торопитесь. Посвящённые не будут воевать за вас, поднимая в воздух наших противников. Для них вообще было не просто принять решение встать на нашу сторону. Насколько я понимаю, внутреннее развитие каждого из перра будет отброшено назад применением насилия. Они приносят большую жертву. По букве своей хартии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 Мы начнём отступление на север к Сан-Франциско. Противник неизбежно будет нас преследовать. Когда он втянется на полуостров, зажатый между океаном слева и заливом справа, мы обойдём его с флангов и атакуем с тыла. Посвящённые ордена Исперев будут в это время с нами. Противник окажется в клещах. Что не сделают посвящённые, закончим мы. От командования Сьерры не останется ничего, кроме небольших гарнизонов. А это блестящая стратегическая операция. Готовы ли вы её осуществить? Даниэль испромолчал, не присоединившись к голосам других. Он думал о Лауре. Справа на севере шёл бой. Иногда доносились орудийные залпы, затем барабанная дробь ружейного огня. Дым полз над травой и между стволами дубов, покрывавших эти холмы.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 «Пси -взрыв — Пси-взрыв! — крикнул кто-то в ужасе. «Эсперы — Эсперы! Трудно было в это поверить, но зазвучал рожок, и кавалерия Сьерры пошла в атаку. И снова целый кусок пространства с людьми и лошадьми приподнялся в воздух и обрушился вниз, хороняя их всех под свежей насыпью. Маккензи видел мир вокруг, будь то сквозь пелену, казалось, мозг его бился о стенки черепа. Он видел, как идёт третья волна, поднимая и сжигая заживо его людей. "Они сотрут нас", донёсся сквозь гул звенящий голос Пейера. "Сейчас перегруппируются". "Нет!" не слыша себя прокричал полковник. "Посвящённые должны быть в этой машине. Пошли!" Его же ребец в панике не слушался поводьев. Маккензи Ванзил в покрытые потом бока шпоры и поскакал к своим гаубицам.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 И тут же прильнул к окулярам прибора наведения. Маккензи погнал машину вперёд, на крыше развевался флажок полка. Спейр поймал цель и нажал кнопку пуска. Ракета прочертила огненный след, взорвалась. Броневичок Эспера подпрыгнул на колёсах, в боку его зияла пробоина. Маккензи притормозил, выскочил из машины и через рваное, оплавленное отверстие в металле влез в вонючую полутьму.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 Так у нас не хватит посвящённых. Вот почему я и предлагаю сосредоточить их в одну группу, способную противостоять врагу, сказал Вудворт. Да, эти пираты захватили конвой с продовольствием, поскольку в сея радиопередачи глушились, нельзя было послать сигнал помощи. Они выбросили продукты за борт и погрузили на судно отряды кланов. Предатель или шпион передал им опознавательный сигнал. Теперь город открыт. И Лаура там одна без меня. Мы идём, закричал Даниэлис. Бригада с громом двигалась за ним. Их натиск с яростью безнадёжности разметал противника. Но Даниэлис уже не знал об этом. Граната попала ему в грудь. На юге и на востоке бой ещё продолжался. Взбираясь верхом по улицам, Маккензи видел окутавший эти районы дым.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 Конечно, будет защищаться. По улице с другой стороны этого великолепного холма Спейер вёл остальную часть бродяг. А на вершине, на якобы освещённой земле, стояли два похожих на фонтаны высоких здания, куда вход был запрещён для всех, кроме посвящённых. Их возили в своё время со сказочной быстротой в течение нескольких недель. Трубач сигнал атаки живо. Звуки взвились к небу и упали.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 и утешить. Второе стояло, выпрямившись в одеянии из металлической ткани. Топазовые глаза неотрывно смотрели в лицо Спейру с высоты чуть более 2 м, а голос с приятным акцентом произносил по-английски: "Звезда в 50 световых годах отсюда. Она едва видна невооружённым глазом, но не в этом полушарии". Майор, весь напряжённое внимание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 Если, конечно, вы говорите правду. Существо вздрогнуло. Нам ничего не остаётся, как говорить правду и молиться, что вы нас поймёте и поможете. Реванш за воевание, любая форма насилия немыслимы, когда стороны разделены таким пространством и временем. Наш труд творился в уме и сердцах. Даже сейчас ещё не поздно. Самые важные факты ещё можно скрыть. О, послушайте меня, для блага ваших ещё не родившихся поколений. Спейр повернулся к Маккензи. Всё в порядке. Их осталось в живых около 20. Похоже, единственные на земле. Вот этот главный. Слушайте, слушайте, продолжал существо. Мы пришли к вам с любовью. Мы мечтали вести вас, помочь вам самим идти к миру.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 Да. Вражеские войска капитулируют повсюду. Им больше не за что сражаться. На улице было тихо. Город всё ещё не вернулся к нормальной жизни. Служанка провела Маккензи во внутренний дворик и удалилась. Он подошёл к Лаури, сидевшей на скамейке под ивой. Она увидела его, но не поднялась. Её рука лежала на спинке калыбели. Маккензи остановился, не зная, что сказать.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 Повесть Пола Андерсона Нет мира с королями читал Константин Ермихин.